Если он прячет её, значит, она для него важна. Если она могла привести его в такое беспокойство, значит, в её руках была большая власть. Но почему он привёл её в это унылое место и покинул здесь, не оставив воды и еды? Ведь она умирает от жажды. Вернётся ли он утром и будет ли умолять её уехать? Ха-ха. Ну уж нет. сказала она себе: "Я никуда не поеду. Я останусь здесь. Я буду мстить. Я покажу ему на что я способна". И она принялась строить планы мести, жертвой которых был бы Ландрекур. Сначала она постарается внушить ему страх, а затем, чтобы он до конца понял, какие он дал ей права, пряча её здесь, Она поселится в этом доме, обставит его по своему вкусу и будет в нём жить, окружив себя друзьями. Их смех будет рождаться только из воспоминаний. Их приятный иностранный акцент, несколько сглаженный воспитанием, временем и путешествиями, будет погружать сердце в некие лёгкие таинственные мечтания о прошлом. У нас будет совершенно або собленное общество, сказала себе она. Что же касается Ландрекура, то, влюбив его в себя до безумия, она прогонит его и будет обращаться с ним с чрезвычайной холодностью. Умоляя её на коленях, он будет писать ей любовные письма, которыми она будет зажигать вечером канделябры, смеясь от всего сердца. Все эти мечтания не помогли Джульетте забыть князя Дальпена, и она вздрогнула при воспоминании о его поцелуе. Я совсем в нём не нуждаюсь, подумала она. У меня есть всё, что мне нужно, чтобы творить, чтобы созидать свою жизнь. Она подняла с пола какую-то тряпку, вытерла середину высокого зеркала и, поднеся ближе свечу, посмотрела на свою сверкающую в темноте улыбку. В этот момент ногой наткнулась она на валявшуюся в пыли чашку. Ей пришла в голову мысль вымыть её под дождём и затем наполнить доживой водой, чтобы утолить жажду. Увидев, что она не сможет дотянуться до слишком высоко под самой крыши расположенного окна, Джульетта из различной ширины ящиков составила лестницу в три ступени, по которой было бы легко добраться до окна. Подобная простодушная изобретательность, служащая доказательством упрямства, имела, увы, некоторые далеко не самые счастливые последствия. И Жульетта поставила свечу около зеркала, поднялась по выстроенной ею лестнице и, устремившись всем телом вперед, С большим трудом открыла окно. Однако نيстый ветер хлестнул её по лицу потоком дождя, и ей пришлось его закрыть. И здесь Джульетта сделала ошибку. Вместо того, чтобы признать себя побеждённой, она какое-то время пребывала в затумчивости, пока раскат грома не вернул её к реальности. Казалось, побудив её принять решение, которое она до сих пор муж только обдумывала. Джульетта взяла свечу, пересекла чёрт так, открыла дверь и, не отрывая взгляда от колебавшегося при каждом её шаге пламени, бесшумно спустилась в дом. стараясь не затушить пламя, освещающая лишь верхнюю часть ее лица. Она дошла до этажа, где спалила Андре Кур и госпожа Фассибе, и, спускаясь по ведущей вестибюль лестницы, споткнулась на лестничной площадке о большое и легкое жестяное кашпо, которое опрокинулось и покатилось по деревянным ступеням, не имеющим летом коврового покрытия. Вероятно, именно из-за растерянности и удивления Жюльетта, вместо того, чтобы вернуться в свое убежище, бросилась вслед за кашпо, которое она все равно не смогла бы ни догнать, ни остановить в его грохочущем падении. Пламя свечи не выдержало стремительности этого безумного движения, свеча потукла, и к Жюльетте вынуждены остановиться из-за темноты на полдороге между двумя этажами, вновь вернулся здравый смысл она поняла насколько глупо себя повела и мысленно спрашивала себя что ей делать как вдруг услышала звук открывающейся двери и призывающий на помощь женский крик прозвучавший несмотря на ясно различимый в нём страх весьма и весьма звучно Замершая на месте Джульетта услышала торопливые шаги и поняла, что Ландрекур побежал к госпоже Фасибе. "О, моя дорогая, моя дорогая, что с вами?" обратился он к ней, после чего дверь закрылась, грянул гром и воцарилась тишина. Держась за поручни, Джульетта продолжила свой спуск. Пока она бродила по прихожей в поисках двери на кухню, Ландрекур, поддерживая Рози уложил её в постель и спросил что случилось ужасный грохот гул низвержение оглушительный способный разбудить мёртвых шум бормотала она разве вы не слышали нет я спал вы уверены что это вам не приснилось приснилось мне андрея я не сошла с ума я никогда не сплю в ночь моего приезда в доме в котором я никогда не была Внезапно вспышка молнии осветила комнату сквозь планки жалюзи и прикрытые шторы, и раскат грома потряс здание. Госпожа Фасибей вздрогнула, и Ландрекур улыбнулся. Что вы об этом скажете? спросил он. Это гром, и я его терпеть не могу. «Прекрасно, моя дорогая! Я уверен, что ваш сон был неглубок, и в полусне вам послышалось все, о чем вы говорите. На самом же деле вы слышали гром. Что же еще это могло быть? Ну подумайте сами!» Рози не могла поверить в то, что она ошиблась, и чем больше Ландрекур совершенно искренне повторял ей «Это был гром, только и всего, тем в большей степени она чувствовала себя смущённой и смешной и тем больше страдало её самолюбие я испугалась грозы промолвила она вы видели когда-нибудь человека поражённого молнией он заверил её что ей больше нечего бояться что на крыше есть громоотвод что он вообще-то любит пугливых женщин и что теперь не покинет её пока гроза не пойдёт на убыль. Потом она рассказала ему о таинственных свойствах молний, которые могут делать людей заиками, превращать их в пыль, превращать негров в белых, а белых в негров и проделывать дырки в груде тарелок, не разбив ни одной из них. Просто не молнии, а какие-то фокусники, заметил Оландрекур. Они закурили, вздохнули, зевнули, подтрунивая над девками друг друга, и предсказали друг другу на завтрашний день ясное небо. "Давайте спать", сказала Рози. "Андре, мне стыдно. Мне стыдно, я не знаю, что мне привиделось, и теперь я боюсь, что вы обо мне подумаете". — Не бойтесь ничего, любовь моя. Это все, о чем я вас прошу. — Ничего не бояться? Это легко сказать, — промолвила она. Ландракур посмотрел на нее. Он стоял, держась за ручку при открытой двери. — Это правда, что достаточно полюбить, как начинаешь всего бояться. И добавил, — хотите, я... Осмотрю сейчас весь дом снизу до верху. Именно в этот момент Джульетта, напившаяся воды в кухне и всё это время не смевшая шелохнуться, сочла, что Ландрекур вернулся к себе в комнаты, и что она может без опаски вернуться на чердак. Безусловно, Ландрекур не мог предвидеть, какой эффект произведёт на Рози его вопрос. Женщина, не чуждая кокетству, чей инстинкт не спит в отличие от простушки, прекрасно чувствует тот момент, когда она может себе позволить некоторую инфантильность, позаимствовать у детей их ухватки, добавить себе привлекательности, кажущейся наивностью, привнести в эту игру, которую она ведёт со всей доступной ей грациозностью, нечто Одна времена и тревожная и нежная, то, что ласкает сердце мужчины и увеличивает его потребность защищать женщину. Рози в совершенстве владела этим искусством. Она увидела в вопросе, который ей задал Оландре Кур прекрасный повод показать себя ребёнком и тем самым смягчить сердце любимого, которому она только что причинила неприятность. А смотрим, а смотрим, воскликнула она. Может быть, мы обнаружим гром собственной персоной. И с видом девчонки, смеющейся про себя придуманной ею шутке, она выскочила из постели, надела пиньюар и, словно не слыша Ландрикура, который повторял как раз 100 что она хотела от него слышать. Вы настоящий ребёнок, вы простудитесь, устремилась в коридор шепча. Это людоед-волшебник, и мы свернём ему шею. Но вдруг она остановилась. Свет, двигающийся в глубине лестничной клетки, и звук шагов по поскрипывающим ступеням оборвали её речь. Она отступила повернула назад и испустила вздох, больше похожий на крик очень испуганного человека, и бросилась в свою комнату, как преследуемая лань. В этом мгновении появилась Джульетта. Ландрекур стоял в темноте коридора и смотрел на неё. На Джульетте была та самая пижама, которую он ей накануне одолжил, чуть завивающиеся кончики прямых волос касались плеч и зажжённая свеча, которую она держала в левой руке, стараясь правой рукой защитить пламя, освещала обращённое к нему в профиль лицо. Сосредоточенная, она с отсутствующим видом прошла по площадке, как по натянутому канату, ведущему её к ней домой. Дверь в комнату Рози оставалась открытой. — Послушайте, послушайте, это шаги, зайдите сюда, прошу вас, не оставляйте меня одну, — говорила она. Но Ландрекур, слышавший одновременно и шаги, направлявшийся к своему убежищу Юльетты, и этот тревожный призыв не мог устоять перед желанием продлить еще шаги. На несколько мгновений, пьянивший его недоразумений, он счёл, что лучше пока ничего не отвечать. И только несколько раз кашлянул. "Шаки, шаки", повторяла Рузи. "Нет. Не вышибайтесь. Это я кашляю". Я поперхнулся, и он вошёл в комнату. Не трудно понять, что этот ответ сильно рассердил госпожу Фасибе. Она набросилась на него, затрясла его и изо всей силы хлопнула дверью и закричала: "Вы хотите меня уверить, что я сошла с ума? Я слышала шаги, видела свет. А вы мне говорите, это я кашлянул? Вы кто, чудовище или сумасшедший? И за кого вы меня принимаете? А? Выпустили голову. Вы ничего не можете мне ответить? Прекрасно, прекрасно", сказала она и разразилась рыданиями. Так, да он тихо подошёл к ней и положил руки ей на плечи. Бедняжка моя, бедняжка моя, любовь моя. Всё пугает в незнакомом доме, в незнакомом доме воображаешь себе немыслимые и невероятные вещи. Дождь перестал, и то, что вы приняли за шаги, было всего лишь равномерным течением воды, падающей из водосточной трубы. Вон там напротив стены около лестничного окна и тот неопределённый свет, который вас так испугал, был ничем иным, как отблесками молний, которые ещё долго напоминают нам об уходящей грозе. Вы убежали прежде, чем это можно было понять. Я же остался, чтобы до конца в этом убедиться. Поверьте мне, Успокойтесь, успокойтесь. Это только то, что я вам сказал.